527. -е. Матерь Агни-Йоги «Когда сгущается тьма идем по краю пропасти, надежда только на проводника, на того, кто ведет. Нет надежды другой, тогда можно положиться на руку ведущую, Но часто бывает, что именно в эти моменты недоумие пытается отделиться». утрачивая столь нужное доверие и веру в будущее, в то, что идущий с ведущим дойдет. Но ведь сказано держаться крепко каждую минуту во всех делах. Сказано не напрасно, но в предвидении наступления тьмы, и именно во время опасного перехода. Явление пути сопровождается многими трудностями, неожиданностями и опасностями, ведь владыка предупредил — останешься один. Это испытание неизбежно на известной ступени. Владыка предвидел ее. Так можно ли удивляться происходящему? Не удивляться, но знать надо, как извилисты тропы отходящих и как непомерно злоба людская и бессердечие какими бы прекрасными словами они не прикрывались. Через одиночество придется пройти, и не теряя равновесия духа, и не нарушая путь свой. Ведь все это только знаки пути. И чем более ярко явлены отступничество, неблагодарность, осуждение и поношение, тем лучше отмечен путь восхождения духа. Именно с стороны допущенных к сердцу сыплются наиболее болезненные удары. И все же надо идти, и все же не утрачивать веру в человека и вновь возвращающихся после блужданий встретить, не отвергая, есть так не перейдена черта предательства или оскорбления иерархии.